Издательство «Бомбора». «Океан книг». Генки Кавамура Если все кошки в мире исчезнут Читает Михаил Тихонов Короткое вступление. Если бы на Земле исчезли все кошки, как изменился бы мир? И как бы изменилась моя жизнь? А если бы меня не стало? Ну, думаю, тогда вообще ничего не изменилось бы. Вероятно, всё так бы и продолжалось, день за днём, всё как обычно. Окей, вы наверняка думаете, что всё это немного глупо, но, пожалуйста, поверьте мне, То, о чём я собираюсь вам рассказать, произошло за последние семь дней. И это была странная неделя. И, кроме того, я скоро умру. Так что же всё-таки случилось? Моё письмо всё вам объяснит. Возможно, это будет длинное письмо, но я бы хотел, чтобы вы набрались терпения и выслушали меня до конца. Ведь это моё первое и последнее послание вам. Это моё духовное завещание.